Глава двадцать третья. «Не забывай, что это рабочая встреча». Артем поправил галстук и окинул меня оценивающим взглядом. «Так что веди себя, как подобает». «А как подобает?» Я потянулась к его пиджаку и смахнула с плеча невидимую пылинку. «Не так». Мужчина перехватил мою руку и немного резко откинул ее в сторону. Он был собран, но немного раздражен, как и я. Честно говоря, это был мой первый вылет за границу, несмотря на то, что я закончила «Иньяс». В свое время у меня должна была быть практика в Нидерландах, но из-за ситуации с сестрой все мои планы резко изменились. Единственным плюсом из всей той ситуации было то, что у меня была открытая мультивиза. Но даже если бы ее и не было, вряд ли такая мелочь стала бы для Климова проблемой. Когда створки лифта распахнулись, я резко развернулась и сделала шаг в сторону. Будем считать, что это была моя работа, поэтому и держаться нужно было профессионально. Прошу. Мужчина тоже ничем не выдавал наше более тесное знакомство и жестом указал в сторону столиков в одном из ресторанов. Чтобы ты понимал немецкий, мой второй иностранный язык. Бросила тихо, как только было возможно. Я знаком с твоей биографией». Искусственно улыбнулся Артем, глядя вперед, словно и не мне совсем это говорил. «А вот они с русским языком нет. Так что просто правильно переводи». «Гутен так С этими словами мы стояли у столика, и Климов крепко жал руки будущим партнерам. Честно говоря, я ожидала, что все будет хуже. Естественно, что я не была знакома с терминологией, поэтому пришлось изворачиваться так, как только было можно. Главное, чтобы дело выгорело. Да, поэтому в тех случаях, когда я не понимала чего-то, я задавала наводящие вопросы и улыбалась так, что мужики тут же терялись. Из-за этого объясняли все тонкости так как будто я не была рядовым переводчиком, а участвовала в переговорах наравне со всеми. Просто от природы дурочка. Я видела, что это злило Артема, который кидал в мою сторону недвусмысленные взгляды. Но ему я тоже улыбалась и всем своим видом показывала, это же для общего дела. Постепенно вся суть беседы стала перетекать в другое русло. Как-то незаметно мы от бизнеса перешли к частному — От покупок акций к планам на вечер. И, видимо, мы с Климовым настолько натурально изображали незнакомцев, что его оппоненты, в особенности те, кто моложе, стали аккуратно спрашивать о моих планах на вечер. «Мы сегодня вылетаем обратно», — грубо оборвал Климов одного из мужчин. «Хотя я знала правду. Мы вылетали завтра». Но мне очень понравилась реакция Артема. Он совсем чуть-чуть потерял самоконтроль, но так приятно было видеть его раздражение, смешанное с ревностью. Надеюсь, это все же была она. Совершенно не сожалея о том, что не проведу сегодняшний вечер в компании дотошных иностранцев, я была уже готова уйти с Климовым, чтобы выслушивать его сдержанные благодарности. Но тут у мужчины зазвонил телефон. Это его явно озадачило. Что? Бросил он, не здороваясь, после чего сразу перевел взгляд на меня. Да, я тут. «Хорошо. Скину адрес». После этого звонка его словно подменили. Артем стал излишне напряженным и каким-то задумчивым, словно погрузился в свой мир. Даже уйти торопился достаточно рассеянно, объяснив это тем, что у него есть еще одна встреча. «Жди меня тут». Практически приказал он мне, когда его телефон снова зазвонил. Даже с места не думай вставать. Артем разговаривал со мной так, словно я уже в чем то провинилась. Хорошо. Только и смогла что кивнуть. Честно говоря, такая смена настроения не осталась незамеченной и для других. Немцы, не понимавшие ни слова, начали перешептываться. Самый смелый из них даже спросил, в чем дело. «Да так, дела!» Сказала, не зная, что еще можно было на это ответить. Когда Климов, извинившись, вышел из-за стола и прошел в другое помещение, я осмелилась под предлогом похода в туалет пойти за ним. И если бы я только с самого начала знала, что у него были за дела, семейные, никак иначе. Собеседника Артема я рассмотрела только мельком, но и этого достаточно было для того, чтобы понять одно. Сюда приехал Тимур, его сын. Его не было всю ночь. Артем больше не вернулся в ресторан. Отделывался сообщениями, больше похожими на приказы. «Возвращайся в гостиницу». Пришло мне на телефон спустя полчаса после того, как я увидела его с Тимом. «Ложись спать. Получено в полночь». «Вы заказывали звонок-будильник?» — проговорила мне администратор гостиницы. «На часах 8 утра. Артема как не было, так и нет. Я ничего не...» «Вас будет ждать арендованная машина через час, чтобы отвезти в аэропорт. Завтрак сложим с собой». На этом она просто сбросила звонок. Климов постарался. Явно. «Я ведь ничего такого не просила и точно не заказывала машину. Все это было настолько странно, что я даже не знала, что и думать». В голове нарисовала самый жесткий ужас, но где-то глубоко тлела надежда, что не так страшен черт, как его малюют Но куда там? Если я надеялась, что Климов будет ждать меня в аэропорту, то там его не было. Вплоть до того, как я прошла паспортный контроль в терминале, предназначенном для частных вылетов. Что ему сказал Тимур? если мужчина без всяких объяснений отправлял меня домой? Прошу. Бортпроводник указал мне на место рукой, стоило мне подняться на борт. Вас уже ожидают. И каково было мое удивление, когда я обнаружила, что ожидал меня Артем, а не пилот частного самолета. «Садитесь сюда и пристегните ремень, через пять минут мы взлетаем!» Девушка показала мне на сиденье, расположенное за его спиной, а сам мужчина даже не повернулся. Хотя я точно знала, что понял, что я была здесь. Когда нервничать и накручивать себя у меня не осталось сил, я просто уснула. Проснулась только тогда, когда самолет приземлился, и его почти отогнали в амбар. А Климова и след простыл. Меня опять же разбудила бортпроводница. «Снаружи вас будет ждать Александр!» Девушка словно повторила слова Артема. «Что, блин, такое происходило? Что уже я сделала, не успев ничего сделать? Когда я вышла из зоны досмотра и села в машину к Александру, он тоже вел себя так, словно набрал в рот воды» только попрощался, когда остановился у дома, давая понять, что диалога у нас не предвидится. «Всего хорошего!» Меня происходящее одновременно пугало и раздражало. Возможно, я совершила ошибку, но, проведя в таком подвешенном состоянии полдня, я решила позвонить Артему по тому самому личному номеру для экстренных случаев, который он мне сам дал. Да, лично у меня это был экстренный случай. Вот только Климову, видимо, было плевать, потому что трубку он не взял и не перезвонил. Ни вечером, ни на следующий день. Только под вечер приехал Александр и снова поставил меня перед фактом. «Будьте готовы через час», — говорил сухо. «И наденьте это». Протянул мне коробку, в которой оказалось красивое вечернее платье. Рядом лежали дорогие украшения. «Куда мы едем? Что происходит?» Через час я стояла в гостиной, а водитель как раз зашел, чтобы помочь мне дойти на высоченных каблуках к машине. «Не имею права говорить. Мы прибудем на место через полчаса». Готова была поспорить, что все он знал, просто ему Климов приказал держать язык за зубами, и это выводило меня на такие эмоции, что я едва от волнения могла на ногах устоять. И это все. Два дурацких предложения за вечер и полная неизвестность. Александр даже ничего не сказал, когда мы приехали к великолепному, безумно богатому частному дому, где явно проходило какое-то мероприятие. Да и говорить ему ничего не потребовалось, потому что дверь мне открыл сам господин Климов. Даже руку подал, чем нереально меня удивил. Вел себя так, словно ничего не произошло, а между тем даже не поздоровался. Да, и тело его напряглось, как только я вложила свою руку в его. Что происходит? — Ничего. Его голос не выражал никаких эмоций, и это пугало меня больше всего. Просто улыбайся и предпочтительно молчи. Исполняй роль красивой картинки, как мы договаривались изначально, и ничего больше. Должна заметить, что это было самое сложное — делать вид, что все хорошо. Улыбаться незнакомым людям, которые только и могли что смотреть и оценивать, когда у меня в душе... Был просто потоп из эмоций. И я себя не накручивала. Что-то действительно произошло тогда, в Германии, с момента встречи с Тимом. И это что-то сейчас кардинально меняло отношение Артема ко мне, как и нашей жизни в целом. Меня это до безумия пугало. Я не хотела, чтобы что-то менялось. Я хотела, чтобы все было как раньше. Потому что я начала в него влюбляться. Это Мия. Климов представляет меня, как свою знакомую очередному мужику, толстосумму и его вобле жене. А все прекрасно понимают, кто я такая. Если не эскорт, то временная давалка. Кажется, когда вобла отвернулась, она именно так меня называла, обращаясь к своей тощей подружке. «Лия, а кто вы по профессии?» Когда мужчины были заняты переговорами, эти рыбёшки начали меня третировать. Я понимала, что спрашивали они не просто так. Хотели поиздеваться и уколоть. «Мия!» — поправила женщину перед тем, как ответить на вопрос. «Ой, да какая разница!» Она усмехнулась и отмахнулась играющей рукой. «Сегодня одна, завтра другая. Ничего постоянного. Каждую неделю новое. Ей было весело, а у меня от ее слов слетели тормоза. «Возможно, вы дезинформированы. Разве у почти женатого мужчины могут быть связи на стороне?» Я даже предложения не успела договорить, я даже сливки не успела снять, не увидела этих вытянутых лиц, тощих в обл, как Артем резко схватил меня за руку и вывел из зала под всеобщее недоумение. Тащит к своей машине, насильно усаживает внутрь, а меня трясет от произошедшего, от осознания, какой идиоткой я была и что себе позволила, и реакция мужчины даже на мгновение не успокаивает. Он зол. Нет, он в ярости. Челюсти плотно сжаты, пальцами обхватил руль так, что он скорее раскрошится у Климова в руках, чем машина двинется с места. Но вот мы едем. Мужчина даже в мою сторону не смотрит. Безмолвие, напряженное молчание все только усугубляет. Я рзую на месте, не в силах найти внутри себя спокойствие. Мне настолько плохо, что кажется, будто я совершила самую большую ошибку в своей жизни. Не молчи. Прошу его почти слезно, но мужчина молчит. Взгляд от дороги не отрывает, словно меня здесь нет. Словно он все отдал бы, лишь бы меня здесь не было. И это пугает до остановки сердца. Еще больше, чем вчера. Еще сильнее, чем я накрутила себя за все это время. А что, если я себя не накрутила? Скажи хоть что-нибудь. Я почти плачу. Руки заламываю, но Климов безразличен. Без эмоций. Словно статуя. Полностью игнорируя меня, берет в руки телефон и строчит кому-то сообщение. Короткое, судя по всему. Даже понять не могу, почему, но меня это безумно пугает. Рядом с ним я с сейчас, словно бездушная вещь. Предмет, который докучает, но по факту недостоин даже внимания. Прости. Умоляю почти слезно. Понимаю, что мой поступок будет иметь жесткие последствия, и уже сейчас стараюсь их смягчить. Только слова мои разбиваются о стену реальности. Климов скала. Кремень, который перетрет в порошок и не заметит. А пыль развеет по воздуху. Как и мои чувства, на которые ему кажется совершенно плевать. Артем выглядит так, словно уже принял решение вынес приговор, но забыл его вслух озвучить. «Ты такой с той самой поездки!» — кричу ему в лицо, но в ответ ожидаемый игнор. «Я места себе не нахожу, а тебе плевать! Я для тебя вещь!» «Тишина! Что с тобой там случилось?» Хватаю его за руку, машина начинает вилять по дороге, а я, испугавшись, отпускаю. «Что сказал тебе Тим? Почему ты делаешь вид, будто меня не существует?» «С сегодняшнего дня тебя не существует». Это не ответ. Это выстрел в сердце. Это слова, которые меня изрешетили и вышли насквозь оставив в душе зияющие дыры. Я в ступоре. Я в шоке. Ни одной здравой мысли, которая на ум пришла бы. Только глупый смешок, как пережиток стресса. Только голое восприятие реальности. Только дом, возле которого останавливается машина. Только Артем, который выходит молча, и даже дверь за собой не закрывает. Только открывает ее рывком с моей стороны и даже руку не протягивает. Ждет, что я сама выйду. А я медлю. И тогда он рывком выдергивает меня из салона, взяв под локоть. Так и оставляет стоять на месте, в полном недоумении, все так же, не проронив ни слова, ни звука пока не садится обратно в свой проклятый автомобиль и с визгом не срывается с места. И словно злая шутка судьбы, на меня сейчас обрушивается дождь. Это небо плачет по моим чувствам, по моему будущему, по зародившейся любви, которая погибла. Сегодня. Мне ничего не остается, кроме как идти в дом, прятаться от непогоды, которая бушует снаружи. Но что делать с бурей внутри? А она становится только хуже. Превращается в ураган, когда мне даже дверь открывать нет необходимости. В доме все нараспашку. В доме каким-то образом оказывается куча народа, которая как единый механизм занята одним. Работают на единое благо. Собирают и пакуют мои вещи в чемоданы.